Глава четвертая. Замолвим слово о пикапе. Пикап, что же это такое? В последние годы этот термин ассоциируется с нахальным молодым человеком, клеящим любую барышню совершенно циничным образом. Но пикап все же отличается большим богатством методов и инструментов. На самом деле обучиться способам легкого знакомства с объектами своего романтического интереса очень полезно. Пикап. Как много в этом слове. Итак, пикап символизирует способность человека к стремительному знакомству в романтических или эротических целях. Пикап, по сути, это наука о соблазнении, и опирается он на НЛП. Основные принципы пикапа – соблазнить можно любого. Успех приходит с опытом, ошибок не существует, есть только обратная связь. Мужчин-пикаперов считают непостоянными, Согласно сложившимся стереотипам, они хотят много женщин и желательно всех сразу. Тем не менее, приемы пикаперов стоит взять на вооружение. Мечтаете ли вы о цепочке ярких флиртов или о создании серьезных отношений, знакомство по методу пикапа вам не повредит. По сути, пикап – это постоянная работа над собой. Вам предстоит освоить профессии актера, психолога, дипломата. Придется избавиться от комплексов, И разрешить внутренние психологические барьеры. Но все это еще и увлекательная игра. Итак, давайте познакомимся с некоторыми принципами пикапа. Прежде всего, заставляйте партнера вкладываться в ваши отношения. Материально, эмоционально и так далее. Приближайте и отдаляйте человека. Это называется эмоциональной раскачкой. Заставляйте постоянно о вас думать. И вы его или ее зацепите на крючок. Чего хотят женщины? Как в старом анекдоте, женщины хотят любви, шоколадку и миллион долларов. Действительно ли это так? Многие ли мужчины способны удовлетворить подобные запросы барышень? Вряд ли. По большому счету любая женщина стремится к безопасности, спокойствию и уверенности в завтрашнем дне. Это из категории потребностей. Но знакомства и флирт тоже мало кому помешают особенно при учете того, что они могут перерасти в постоянные отношения. Но даже не зная точно, чего женщины хотят, мужчины способны добиться главного – вызвать интерес к себе. И процесс этот не слишком сложный. Первое правило успешного пикапа – забудьте о банальностях. Наверное, все девушки мгновенно испытывают резкое отторжение, услышав фразу «Девушка, можно с вами познакомиться?» Забудьте об этих словах. Не стоит также швыряться деньгами, если они у вас есть. Поймайте на крючок алчную особу и останетесь без денег и без женщины. Не пытайтесь воздействовать на барышню глубинными познаниями в аналитической математике или философии. Излишняя эрудиция может напугать. Как же знакомиться? Возьмите на вооружение несколько методов НЛП. В общем и целом, все методы пикапа строятся на формуле внимание, интерес намерение действие вы привлекаете внимание к себе вызываете интерес после чего подсознательно девушка уже хочет продолжить знакомство или общение и вы можете действовать помните несколько тонкостей откажитесь от шаблонов и стереотипов вне зависимости от ситуации думайте о своей победе действуйте и проигрыш приведет к выигрышу конкуренты это не страшно победит более сильный морально. Не забывайте о юморе, с веселым человеком приятно находиться рядом. Более того, смех расслабляет девушку, готовит ее к полноценному НЛП-контакту. Используйте для знакомства моменты, объединяющие вас в эту минуту. Погода, настроение, ситуация. Задействуйте эмоции девушки. Спросите, как куда-то идти. Барышня знает путь? Попросите вас проводить. Не знает? Сами расскажите, как идти и предложите проводить. Не пытайтесь знакомиться в транспорте, окружающие слишком любопытны. Если не спешите, поезжайте до нужной девушки остановки, а при выходе предложите ей руку. В наших реалиях это выглядит необычно и красиво. Можете подать руку всем дамам, выходящим из троллейбуса. Главная рекомендация – будьте оригинальны. Зацепите девушку, пусть ей станет интересно. Вот еще несколько вполне рабочих моделей знакомства. Подарок. Подарите девушке простой и забавный предмет. Открытку с котом Леопольдом, цветок, под предлогом или просто так. Записка. В переполненном общественном транспорте незаметно подсуньте в карман девушке записку с примитивным текстом. Срочно позвони и номером своего телефона. Дамские капризы. А что же делать представительницам прекрасного пола? Неужели ждать пикаперов? или наоборот защищаться от чересчур активных и креативных молодых людей? Ничего подобного. Барышням никто не воспрещает познакомиться с понравившимся человеком. Только вот тоже стоит помнить несколько тонкостей. Не отпугните цель. Вам поможет НЛП-подстройка, о которой мы уже говорили. Но помните и о таких факторах, как внешний вид и поведение. Итак, забудьте о своих недостатках. Их не существует. Думайте только о достоинствах. Будьте позитивны, излучайте положительные эмоции, это привлекает. Умейте слушать, это ценный талант. Найдите хобби, человек с увлечением кажется более ярким и интересным. Не пытайтесь копировать кумиров своих или мужского мира, но научитесь брать какие-то их яркие и эффектные черты, манеру говорить, улыбаться. Отрепетируйте все позаимствованные качества перед зеркалом, они должны выглядеть совершенно естественно. Не рассказывайте все о себе на первом свидании. Лучше расспрашивайте мужчину о нем самом. Людям нравится о себе говорить. И все же, как женщина может познакомиться с понравившимся ей мужчиной? Очень просто. Основная задача – создать такую ситуацию, в которой мужчина сам познакомится с вами. Каким образом? Способов масса. И зависят они исключительно от вашей фантазии. Сработать может простейший вопрос, например, Который час? Или как пройти в библиотеку? Мужчины в этом плане менее склонны пугаться банальности. Наоборот, чересчур экзотичный способ знакомства может испугать представителя сильного пола.